Глава двадцать первая. «Не знал, что такие есть», — ахнул мужчина, держа в руках системный куб пространственной субмарины. «Они, наверное, редки», — ответила Малара с улыбкой на лице, вспоминая те времена. За свою долгую жизнь она исследовала большую часть пространственного океана, побывала в десятках гаванях и сражалась с невероятными пространственными чудовищами. Но с тех пор океан вырос во много раз, да и изменился сильно. Из-за формирования великих народов океан стал заметно опаснее. Капля жизни уровень 5. Уникальное устройство, что не продается в магазине. Может быть найдено лишь на островах сокровищ. Устройство, что может превратить непригодную для какой-либо жизни планету в пригодную. Внимание! Чем хуже условия на планете, тем дороже и дольше будет проходить терраформирование. Внимание! Во время терраформирования все живое и неживое будет уничтожено. Внимание! Каплю невозможно использовать на планете, что подключена к системе, даже если она еще не на стадии поглощения. Пятый уровень, охренеть! «Мы с командой нашли карту сокровища и благодаря ей отыскали остров сокровищ», — пояснила Малара и загрустила. «Выжили лишь я и Гарза. Что с ней стало, я не знаю, но половина сокровищ у нее. И лишь потом я поняла, что получила дрянь, а она самые сливки». Малара скривила улыбку. «Впрочем, субмарина тоже оттуда». э как вы попали на остров-то?» Удивился мужчина. «Купили ковчег, они тогда стоили совсем мало, но да и спасители мира, как ты, не были редкостью». Улыбнулась она и взяла следующий куб. «Это, думаю, тебе понравится больше всего. Я его взяла, дабы охомутать одного из спасителей, чтобы, когда возражу свой народ, поселиться на его планете, но, как видишь, не срослось». Планетарный щит.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 Ухмыльнулась она, но, увидев выражение лица Сергея, немного испугалась. Он улыбался, словно маньяк. «Не то слово», — ответил он и посмотрел в потолок. «Твоя взяла. Посещу я твой остров». Малера с недоумением смотрела на Сергея, но решила ничего не говорить. Да и мужчина вернулся к изучению Куба. Больше сокровищ у девушки не было. Большую часть она попросту продала, либо сама использовала. А всякое снаряжение не для Гайри мужчину не интересовало. Вскоре они перенесли все добро, и малара отправилась к детям. Сергей же собрал экстренное заседание лидеров убежища и представил им каплю жизни и планетарный щит. Реакция людей была разная, но в большинстве своем они были в восторге. Реальная возможность спасти мир, не гипотетическая, а реальная, но стоило спасение недешево. По Тону было решено созвать очередную конференцию, но не прямо сейчас. Людям нужно было дать время, чтобы подготовиться к ней. «Как я понимаю, нам теперь надо искать второй щит», – заявил адмирал Ушаков. Так и есть. Кивнул Сергей, и на столе появилась редкая карта сокровищ. «Это неплохая возможность, хотя я и подозреваю ловушку. Однако, чем сложнее испытание, тем лучше награда. В этом плане к системе нет нареканий». «А если и там не будет?» — спросил адмирал. «Будем искать. Может, купим у кого. Если же все-таки не сможем, то останется крайний вариант. Утопить океан в крови, а там, глядишь, и найдем в чем-нибудь тайнике». Оскалившись, заявил Сергей. «Это жестоко», – произнес адмирал. «Но цена не имеет значения, если речь идет о сохранении нашего мира». «Я поддерживаю», – поднял руку Агдам «Я тоже», – поддержал Соломон. План Сергея, хотя это скорее лишь общая идея, был практически единогласно поддержан, лишь несколько человек воздержались. Далее обсудили следующие шаги. Во-первых, это, конечно же, собственное усиление. У убежища уже достаточно много солдат, но высококлассной экипировки на всех не хватает, потому было решено сконцентрироваться и сместить свое внимание на Россию. Там обитало множество зверомутантов, с которых можно было получить хорошие награды. Во-вторых, это деньги. Их нужно не то что много, а очень много. Потому было решено увеличить количество экспедиционных отрядов, отправиться в Италию, Испанию и Азию, ну и, конечно же, в Америку. Впрочем, план перемещения на другой континент был почти реализован, и союзникам требовалось всего пара дней на завершение подготовки. В-третьих, нужно найти еще один блуждающий остров, но небольшой, дабы его зачистка не затянулась на недели. В-четвертых, подготовить элитный отряд, способный сражаться с мутантами четвертого уровня. Это очень дорого, но оно рано или поздно себя окупит. В-пятых, нужно продолжать увеличивать разнообразие наград. Награды эльфов заметно усилили армию убежища. Да и не только ее. Лагеря активно пользуются услугами по трансформации снаряжения. Утвердив план, люди разошлись по делам. Им еще гавань нужно было зачистить и разграбить. Сергей же проинспектировал строительство башни, но там все по плану, даже немного с опережением. Ее строят в две смены и днем, и ночью, потому босс с чистой совестью отправился на обед. — Привет, босс! — воскликнула, как обычно, энергичная Энн. Все уже собрались за столом, кроме Соломона. Тот был занят гаванью. Не хватало также Арианны с Рейн. Обе пребывали в Крыму, порабощали мутировавший лес. Переговоры с лидером полуострова уже близки к завершению. По крайней мере, так сказала Алис за ужином прошлым днем. И вскоре можно будет устанавливать пространственный мост. «Привет», – кивнул Сергей и сел на свое место. «Пахнет замечательно. Что у нас сегодня?» «Пью, Саша!» – воскликнула н «Это их магазинная версия», – добавила Наташа, что уже была сытой, потому как никого не ждала. «Понял». Босс наложил себе полную тарелку мяса по-французски. Его запекали в духовке с сыром, луком и помидорами. А также по требованию Наташи добавили еще и майонеза. На гарнир была гречка, выращенная в убежище, ну и различные салаты. Мужчина был зверски голоден, потому ел за троих. Впрочем, не только он. Его жены ели не меньше. Только в отличие от них, у Сергея в животе не было ребенка. «Алис, что у нас с рабами насекомых?» Поинтересовался сытый мужчина. «Уже допрошены ждут, когда ты предоставишь им возможность подписать договор. Большая их часть – это жители гавани, потому работать они умеют». «Сперва отправим их в поля, когда ассимилируются, найдут себе более подходящую работу», — ответила сытая и довольная Алис. «Понял. После еды сразу же займусь ими. А что с рабами и выжившими малары?» «В процессе, но твоим извращенцам понравится», — ухмыльнулась с девушкой и продолжила. «Чуть больше двух сотен эльфов, но большая их часть — это дети и молодежь. Кошек почти три сотни». «Знаю, твой Даниэль и еще группа солдат их фанаты, ну и еще шесть сотен разных красавиц на любой вкус, цвет и набор фетишей». «Ну, там уже не группа, а целое движение», — ответил он и отпил чаю. «Ну и еще восемь сотен — это различные рабы, что Малара взяла на перепродажу и перспективу». Некоторые из них взяли в руки оружие, дабы защищать крепость Малара, таких примерно три сотни, включая охрану и воинов. «Понятно. Привлеки мало рук их ассимиляции». «Хорошо. А еще бы я посоветовала назначить ее ответственность за реабилитационный центр. Дома у тех и важные приемы. Я как погляжу у нее в этом деле богатый опыт». Сдули ревности в голосе сказала Алис. «Уже думал об этом. Я поговорю с ней», — кивнул мужчина. У Малера и правда богатый опыт в организации качественных услуг подобного плана. Пироманьяк с остальными уже вполне успели насладиться ими. Вдруг раздался звонок, и Алис ответила на него, но сразу передала трубку мужу. «Босс, там, кажется, айрусы созрели для переговоров», — заявила директор департамента внешней разведки. «Глаза». «Отлично!» Мужчина, впрочем, как и все остальные, направились к ноутбуку, что стоял неподалеку. Сергей быстро переключился на нужную камеру и на экране показался тронный зал сада. «Мне кажется, или это не король?» – произнесла Энн. «Нет, это король», – ответил Сергей, смотря на молодого парня, что стоял на коленях, будучи голым с короной на голове. Просто это их новый король. Сергей переоделся в броню Кара и переместился в тронный зал. Он еще не возвращался на Айрус, потому точка телепорта осталась неизменной. Людей было меньше, чем в прошлый раз, и были они встревожены. Но когда появился человек в броне, их тревога несколько развеялась. «Я так понимаю, у вас сменился правитель?» – прокомментировал он. «Да, Сергей Витальевич, я теперь временный правитель нашего сада. В будущем мы вернемся к старой системе управления, что было до появления монархии». Продолжая стоять на коленях, ответил бывший третий принц, его величество Зером миора «Ну, меня это не особо волнует. Мне главное бизнес, потому забудем обиды, одевайся и поговорим о делах». Ответил Сергей и осмотрелся. «Вижу, у вас есть пострадавшие в вашем перевороте. За деньги мои люди могут исцелить любые раны, даже омолодить и новые конечности отрастить». Заявление пришельцев вызвало бурную реакцию среди людей. Раненых было очень много. Особенно среди военных и высших дворян, что, как правило, были сильными системщиками. Вскоре новый король переоделся. Как оказалось, они готовились к этой встрече и тщательно. Во-первых, им нужна была родниковая вода. Много, очень много воды. Столько, чтобы напоить ею все население центрального сектора сада. А это десятки миллионов человек. Уже было произведено сто миллионов полулитровых бутылок и переоборудовано с десяток заводов, где эту воду будут разливать в бутылки. С помощью эликсира король хочет успокоить народ, что встревожен переворотом и потерями среди населения. Все же сражения в городе не могли не привести к жертвам среди мирных жителей. Король даже транспорт подготовил и цистерны, потому обеспечение города водой пройдет в кратчайшие сроки. Сергей тут же вызвал людей, что этим займутся. Также перенес Эммануэля, дабы он помог в организации и определении цены. Во-вторых, еда. Ее нужно было много, но в основном для военных, их семей и всех, кто поддержал нового короля. Ну и медицинская помощь. Она была бы невероятна кстати. Сражения только закончились, потому многим нужна медицинская помощь. От навыков и оружия они, конечно, не отказались бы, но сперва нужно восстановить порядок в саду. И самое главное, они согласились на установку пространственного моста и даже оплатят половину его стоимости в монетах. Но они сейчас находятся в трудном положении, потому если установка моста привлечет лесных тварей, убежище будет обязано помочь с защитой сада. Местом установки моста выбрали разрушенный феод, где обосновались силы убежища. Люди Сергея до сих пор помогали местным, снабжая их едой и восстанавливая город. Там уже возобновили разведение Юсаша, а поля поливали родниковой водой. В итоге затоптанная пшеница не то что ожила, она оказалась смутировала, потому как вымахала до двух метров. Переговоры длились почти два часа, за которые убежище уже начало поставки еды и воды, а раненых лечили знахари и врачи. Даже недавно умерших воскресили, что малость шокировало местных. Лишь после демонстрации одноразового прибора реанимационный блок, что производился в убежище крупными партиями и реанимационных столов, они поверили, что это не злое колдовство. «Хм, это же какие перспективы открываются-то?» — размышлял Сергей, стоя на каменной стене города Таро. Впереди он увидел море и маленький островок, что виделся вдали. Он с помощью телепортационной платформы с земли переместился на ковчег Тарге, что был состыкован с гаванью Хаагов. Но посещать гавань он пока не планировал, иначе подставить Таро. «Сергей, рад тебя видеть!» Раздался голос лорда орков, что появился рядом. Через мгновение там Этер Омать реализовался. «Закупайтесь», — указав рукой на гавань, спросил босс. «Да, денег много, надо тратить», — оскалив довольную улыбку, заявил орк. «Ну, то, что много, это хорошо», — ответил Сергей, и в его руке появился куб пространственного моста. «Я договорился с местными. Половину оплатят они, остальное — ты. Место уже выбрано». С довольной ухмылкой заявил он. «Мост?» да. трг принял куп и посмотрел на цену. «Думаю, он стоит таких больших вложений. Айрус — хорошее место для охоты и может стать домом для Таро». Положив руку на плечо лорда, заявил Тер-О. Тот лишь вздохнул. Даже половина от цены пространственного моста – это 25 миллионов монет, а ведь там еще 10 тысяч энергоядер. Про материю и говорить не стоило. Впрочем, она у Тару не очень востребована. Далее Сергей познакомил жителей Айруса с народом Тару, тем самым которого им приказала уничтожить система. При виде ТРГ некоторые благородные дамы потеряли сознание, а мужчины, имеющие навыки трансформации или превращения, тут же обратились в чудищ. Но появление Марты, Эльфи, Гайи и прочих красавиц нечеловеческого рода немного поубавило пыл людей. Подобных красавиц они еще никогда не видели, и им уже было не до чудищ, а еще у них появился интерес к кровосмешению с пришельцами. Впрочем, дело было серьезным, потому все быстро собрались и выбросили глупости из головы. Сергей объяснил, что ТРГ станет тем, кто установит мост и будет поставлять жизненную силу на планету. Далее босс показал планетарный щит. Всем дали возможность посмотреть на него и ужаснуться от стоимости. Однако это была возможность спасения мира, не мифическое, а самое настоящее. Вот она в их руках. Раньше жители Айруса с трудом выживали и подстраивались под умирающий мир. Теперь же Сергей предлагал им отправиться в мир богов, пространственные океаны и побороться за свой мир. Взамен, если Тару не смогут найти сердце мира, а Айрус будет спасен, они позволят им поселиться на этой планете. К удивлению Тергеда и Сергея, решение было принято единогласно. Жители садов веками пытались бороться, но, как показала практика, получалось у них плохо. Если еще 200 лет назад бравая армия сада могла выжигать лес на десятки километров вокруг города, то сейчас она даже в лес боится сунуться. Ресурсы сада катастрофически истощились. Всего через века, может и меньше, они лишатся последних месторождений топлива и руды. Все это разжевал Норн, помощник временного правителя сада. Но это больше было для аристократов, чем для Сергея. Пока велись обсуждения, в Феоде Ларес расчищалась территория под мост. Расположен он будет в центре Феода, на месте разрушенного города. Была идея расположить его в центре замка Феодала, но Сергей боялся, что не хватит пространства. К тому же мост можно улучшать, только неизвестно, увеличится ли он в габаритах. Далее все из зала перенеслись на великую стену. По всей стене, на каждом ее участке, люди убежища установили телепортационные платформы, дабы в случае нападения порождения леса помочь в защите. Благодаря таким могучим стенам армия убежища сможет с легкостью истреблять гору и прочих тварей миллионами, да и не только они, остальные земляне тоже не прочь подзаработать. Все лагеря остались очень довольны битвой за скандинавский полуостров. Их привели, посадили за укрепления и обеспечили все условия. Они хорошо повоевали, получили кучу денег и наград, после чего вернулись домой. Пара дней – минимум усилий, а прибыль колоссальна. Деньги у лагерей на исходе, и Сергей дает им возможность заработать монет, чтобы потратить их на его же товары и услуги.